Глава третья. Граница В мире боевых искусств это более чем понятное всем понятие, как и Белая река, несущая в себе души умерших. Именно с этим местом и работают адепты смерти, создавая себе висельников, носителей гу, одиноких духов и прочую нечисть. В этом мире я не был уверен в существовании границы, но предполагал, что она такая же, что и у меня дома. Об этом говорило и появление Висельника. Возможно, что Белая река соединяла наши миры. Или таких миров множество. Так или иначе, но гость, что заявился к нам сегодня на огонек в буквальном смысле, вызывал у меня... Внутреннюю дрожь, и это о многом говорило. Я лишь надеялся, что Белая река выбросила к нам не мстительного духа, а кого-то, с кем можно договориться, так или иначе. Андрей, объясни свои слова про гостя. Александр Заславский поднялся из-за стола, не понимающий переводил взгляд с дочери на меня. Тот артефакт в виде фонаря, внутри него горит синее пламя. Я предполагаю, что именно оно привлекло к нам гостя. Ну, не говорит же Заславскому, что это пламя, скорее всего, не что иное, как остатки душ умерших людей. Тем более, что это лишь мое предположение. Проклятая энергия могла воплотиться в виде огня и при других условиях. Насколько этот гость может быть опасен?» Что-то в нашем с Марией поведении заставило Александра Михайловича поверить в серьезность происходящего. И что нужно сделать, чтобы уменьшить опасность для наших людей? Не думаю, что в поместье сейчас есть хоть кто-то, способный остановить гостя. Прикажите, чтобы все оставались на своих местах и постарались никуда не уходить. Что бы ни произошло. А мне нужно пройтись. — Я с вами, мастер, — скинулась Маша, но тут же была остановлена Александром Михайловичем. Он уже и сам начал чувствовать внутреннее нарастающее давление, не понимая его источника. — Нет, вы оба останетесь со мной, — железным голосом ответил мне мужчина. — Андрей, нисколько не сомневаюсь в твоих силах, но не вижу смысла рисковать. Ровно через десять минут в поместье появятся два высших мага. Этого более чем достаточно, чтобы остановить любого, в том числе и этого гостя, о котором ты говоришь. Сидите и не высовывайтесь, это приказ. Иными словами, и теперь лишний раз рисковать мной Заславский не намерен. Или тут что-то еще. Я мысленно покачал головой, и они бы так о моей и машиной безопасности пеклись, когда гуляли по осколку или отправляли... Проводить тот сомнительный ритуал. Александр Михайлович попытался возразить. Наш гость так или иначе придет сюда, чтобы поговорить со мной. Ну, или сожрать. Этот кабинет — самое защищенное место в особняке. Что и следовало доказать, меня и слушать не стали. Слишком уж этот мир зациклен на силе амины и возможностях мага. Да, я чувствовал активированный барьер вокруг комнаты, но очень сомневался, что от него будет хоть какой-то толк. А в том, что гость почувствует мою силу, я почему-то не сомневался. Да, он придет за фонарем, точнее, за синим огнем в нем, но я совершенно уверен, что не откажется заглянуть и сюда. И оказался полностью прав. Не прошло и пару минут, как к нам постучались. Да, вот так, просто. У дверь кабинета Александра Заславского несколько раз отчетливо постучались. А в следующий миг время неожиданно для меня замедлило свой бег. Такое ощущение, что меня поместили в кисель, в котором даже двигаться трудно. Хорошо, хоть не превратился в соляную статую, как это произошло с Заславским и его дочерью. Их проморозило основательно. «Открыто?» — сказал я в сторону двери, не удержавшись от ухмылки. Ситуация со стороны казалась забавной, особенно если не знать всей подоплеки. Мик, и вот уже в кабинет входит... Ну, внешне это был самый обычный человек, облаченный в традиционный костюм чиновника мира боевых искусств. Хорошо знакомый мне глава школы меча собственной персоной. Ну, конечно, кто еще мог откликнуться на столь яркое проявление проклятой энергии, как ничтец разума? Так легко вытащить образ главы школы из моей головы, а затем применить на себе. Сильный зараза. Еще один плюс к тому, что оба мира этот и боевых искусств каким-то образом связаны. Понять бы еще каким. «Приветствую многоликого!» Поднявшись с видимым усилием, я почтительно поклонился ровно настолько, насколько это требует вежливость. «Умный юноша, давно мне не представлялась возможность поговорить с таким!» Чуть улыбнувшись, сказал человек, и я заметил, как слегка поплыли его черты лица, но уже через секунду все вернулось в норму. «Опасность? О да!» Я буквально ощущал волны страха, которые расходились от этого существа. А еще меня потряхивало от сходившей с ума природной энергии. Чтецу в буквальном смысле поглощал все, до чего ему удавалось дотянуться, и такое ощущение, что немного тянул даже из меня. Зачем вы здесь, многоликий? Думаю, лучше немного поиграть в дурачка. Существо вряд ли поверит, но безопаснее всего. «Именно так. Не нужно разочаровывать меня, парень. Ты все прекрасно понял». «Прошу прощения, попытаюсь пояснить. Зачем вам с вашими силами такой слабый артефакт? Синее пламя, безусловно, интересно, но я уверен, что для многоликого это всего лишь игрушка». «Ай, как же плохо!» Почему из всех тварей сюда пожелал именно чтец разума? Ненормальный мир. Информации о чтецах у меня очень мало. В тех книгах, что я читал о них, их касались лишь в общих чертах, и все, без исключения авторы, сходились в одном. Чтецы были одной из высших форм неспокойных душ. И по совместительству они же являлись самой опасной. Умные, частично сохранившие знания о своей прошлой жизни и невероятно сильные. Куда там всяким весельником? И мне интересно, если сюда прибудут те самые высшие маги, о которых говорил Заславских, как долго они смогут продержаться против этой жуткой твари? Я сильно сомневался, что те же архимаги способны с ней справиться. Что же касается меня самого, то у меня все же очень небольшие шансы были при условии того, что чтец расслабится. Но ну, я использую все, что имею, включаю силу собственного развития. Вот только эта дорога в один конец. А вот это позволь уже мне решать, что игрушка, а что нет. Никогда не видел, как улыбается глава школы. Что же, теперь понятно, почему. Это больше походило на звериный скал. Что мне действительно сейчас интересно? Так это каким образом в умирающем мире появился адепт праведных школ? Тебе здесь совсем не место, мальчик. Умирающим. Я замер, внимательно усматриваясь в постоянно расплывающиеся черты лица чтица душ. Я немного тороплю события, но «Да». Существо у личине главы школы меча кивнуло, переведя взгляд на все еще застывших рядом со мной Заславских. «Эти люди вмешались в течение природной энергии и впустили сюда Амину». «Амина, что это? Естественно, я не мог не спросить». Существовало множество теорий, что из себя представляет магическая энергия, но ни одна из них не была хоть как-то подтверждена. Знаешь, я ведь все еще не получил ответа на свой вопрос. Итак, в голосе существа проскользнуло едва уловимое раздражение, от чего меня пробрало так, что я с большим трудом сохранил спокойствие. На мой вопрос чтец даже и не подумал отвечать, направившись к одной из книжных полок Заславского, и с увлечением стал рассматривать корешки. «Мне повезло переродиться здесь после смерти в мире боевых искусств. Чтеца разума не так просто называли подобным образом, солгать ему невозможно. не на моем уровне, по крайней мере, и не сейчас». «Вот оно как, значит!» «Повезло!» — гость усмехнулся, продолжая рассматривать корешки книг. «Я тебя разочарую. Это не везение и не стечение обстоятельств. В этом мире просто не может переродиться последователь праведного пути, пускай и с тьмой в сердце. Это невозможно». «Но...» «Не понимаю...» я действительно запутался то что он говорил слишком странно существовал некто настолько сильный что мог управлять потоком душ я о таком никогда не слышал не зря белая река считалась самым загадочным явлением даже для мастеров перешагнувших грань бессмертия а тут кто то мог управлять ее потоками и теми кого она подхватила Что тебе непонятно, парень? Амина — это кровь мира. Он сейчас в буквальном смысле истекает ею. Природной энергии здесь почти не осталось, и с каждым годом становится все меньше. Как думаешь, куда она пропадает? Не знаю. Если честно, я растерялся от этого вопроса. А вот и я не знаю поэтому пристально наблюдаю за этим миром. А внезапно тут появляется незащищенный маяк, да еще и потерявший хозяина. Стало любопытно, как такое могло произойти, и что я встречаю. Практика праведного пути — и это в мире, где остались только темные секты. Ты в курсе, например, что расколотый мир — Настоящий магнит для практиков проклятого пути. И это нормально. Здесь повсюду море проклятой энергии и амины. Ничего удивительного, что такие, как они, будут появляться. А вот тебе здесь совсем не место. И что-то мне подсказывает, что появился ты совсем неспроста». Твое появление означает, что умешался новый игрок. Так, сейчас передо мной стоит простая дилемма. Убить тебя сейчас и продолжить наблюдать за этим миром. Или оставить все как есть и посмотреть, что из этого выйдет. Думаю, второй вариант звучит интереснее всего, заметил я. «А вот это как посмотреть. Я очень заинтересован в этом мире и пытаюсь понять, помеха ли ты или катализатор, который таки спустит сжавшуюся пружину?» Старый чтец любит поговорить. Непроизвольно мелькнула мысль, на что тут же среагировал гость. «Не обращай внимания, слишком давно ни с кем не говорил». «Белая река и ее окрестности. Так уж шла, Не самые оживленные места». В его словах слышалась откровенная усмешка. «Что же, думаю, можно решить вопрос проще». В этот момент нас прервали. Совершенно неожиданно прямо в воздухе посреди кабинета появилась тонкая черная полоса, которая через миг расширилась. Это походило на то, как перемещаются оплоты магии. Создавая разрыв в самой структуре мира, они путешествовали по поясу практически мгновенно. Не все, но многие из них. В следующий миг из черного провала портала появилась мощная рука с толстыми пальцами и силой дернула край разрыва в сторону, расширяя его. Из темноты высунулся широко и добродушно улыбающийся бородач. И от этого вдохнуло такой мощью, что я уже во второй раз за день с трудом удержал себя от дрожи. Только сейчас я чувствовал исключительно магическую силу. — Не помешаю! — прогудел новый гость низким голосом. — Хочу составить вам компанию.